Я и правда совершенно забыл о своем маскараде, а развлекать прохожих в мои планы пока не входило. Я достал из-за пазухи свернутый жгутом плащ, кое-как расправил его складки и уже собирался надеть, но шурф меня остановил. — Еще один вопрос, — сказал он, — напоследок, чтобы закрыть тему. Твое явление в образе старой ведьмы, вещающей про сгинувшие китаря. Это же, будем честны, не очень хорошая шутка. Совсем не остроумная. Обычно у тебя получается гораздо лучше. К тому же, ты не мог не понимать, что и я тебя узнаю. Тогда зачем? Да вот именно за этим, улыбнулся я. Что бы ты меня сразу раскусил и поначалу глазам своим не поверил, потому что этого не может быть. А потом спросил, с какой стати я так глупо шучу, и раскритиковал всё в пух и прах, начиная с качества бабкиных морщин и заканчивая помрачённым состоянием его рассудка. Что бы стало как в старые добрые времена. Понятно, что всего на пару минут, но чтобы почувствовать под ногами твёрдую почву, вполне недостаточно. Ну и как почувствовал? Ещё бы. До сих пор обеими ногами на ней стою. Подозреваю, что это пройдёт, как только я покину твой кабинет. Но во всяком случае, я теперь точно знаю, куда возвращаться за столь прекрасным ощущением. Очень хорошо, кивнул Саршурф. Возвращайся. Какую-то часть ненадолго обретенной твердой почвы Я все-таки ухитрился захватить с собой Во всяком случае, внезапно вернувшаяся способность ясно мыслить Не оставила меня даже на улице, по которой я шел Такой же невидимой, как вчера, но уже полностью принадлежащей миру Потому что, наконец, твердо решил ему принадлежать Я вернулся, и будь что будет А будет, конечно же, интересно, интересно Ни хрена не понятно, и я посреди всего этого самый крутой. Спасибо Шурфу за формулировку. Очень смешная правда про меня, которая периодически приводила к совершенно ужасным последствиям, и наверняка ещё не раз приведёт. Но тут уж ничего не поделаешь. Я послал зов Джуфину и спросил: "Если я 2 часа назад изменил внешность, соблюдая все твои вчерашние инструкции, когда это пройдёт примерно?" Ну, Будто нормальным начинающим колдуном от твоих усилий уже следа бы не осталось. А так даже и не знаю. Ты же у нас очень могущественный, хоть и неумелый. Можешь и до ночи в таком виде проходить, и если не дольше. Отличный повод отложить явление меня народу тайного сыска как минимум до завтра. Соблазн был велик, но я устоял. Решил так решил. Точка. И нечего тормозить. А процесс можно ускорить? Можно, конечно. Приходи, покажу, как это делается. Приду, сказал я, и плащ кофе отдам за одно. Что бы лежить меня невинного удовольствия на враге му прошиншиского принца в старомодном лоохе, всегда знал, что это жестокий, и мстительный человек. «И именно, подтвердил я. Три пещи, я приближаюсь. Окно в кабинете Джуфина было распахнуто, и я, конечно, не смог удержаться от очередной дурацкой выходки. Вскарабкался на подоконник, произведя при этом столько шума, словно был целым стадом беспредельно неуклюжих менкалов. А в финале звукового шоу сбросил плащ невидимку. Наградой мне стало изумлённое лицо господина почтеннейшего начальника тайного сыска В отличие от сдержанного сэра Шурфа, он не поленился продемонстрировать всю гамму охвативших его чувств. «Уже ради одного этого стоило возвращать тебя домой», — наконец сказал Джуффин. «Отныне я в твоей власти, сэр Макс. Не захочешь возиться со сновидцами, магистры с тобой забей. Начнешь пропускать совещание, я тебе слова дурного не скажу. Можешь вообще ничего не делать». Просто заходи иногда меня навестить. Этого совершенно достаточно для счастья.